велили посадить в старые тюрьмы. Царь распахнул зарбафный кабат с жемчужными нарамниками, неторопливо приставил сбоку трона узорчтый посох с крестом и потирая правой рукой белый низкий лоб, сказал: "Так их шли мужья отцы к ворустеньки за моря, да и иных сговаривали тож. Сядь, дячче, поманил рукой Пушкина. Подойди, Иван Петрович. Тут дела кое-до-тебя есть. Бородатый сутулый боярин, вскинув на царя узкие, глубоко запавшие глаза, шагнул к трону, отдав земной поклон. Из патриарше приказов великий государь жалобу митрополита астраханского мне по пути вручили. А в ней вести, что в Оровской атаман Разин объявился у наших городов. Слышал уж я про то, боярин. И думно мне отписать квоеводам в Астрахань, про Заровскому Ивану, да князь Семёну Львову, чтобы в скорости разобрали бы казаков Стеньки Разина по стрелецким приказам и держали до нашего на то дела повеления. Семён Иванч Львов Князь Астраханский воевода. Его отряд был разгромлен в бою с ратинцами под Чёрным Яром, апрель 1670 года. Сам князь Львов был помилован Разиным. Подумав, царь прибавил: и никакими мерами на Донных до нашего указа не спущать. Не должно спустить на Дон тех казаков, государь. На гуляй поле много сбегалось холопов от Москвы, и сыны их сёл городов от того голод там, скудность большая. В Козельбаше тянулись к Разину, а объявись Разин на Дону, и незамедлительно вся голудьба к нему шотнётся. Он же по слухам дьяков из ихних людей богат несметно. Мне ещё о том доносил мой сыщик Куретников. Вот кто великий государь доста ин всяческой хвалы так этот подьячий да стаканы да подлинно живучий в персии познал и язык инравы всё доводил и мы знали да мало что круг шаха деяется нынче мыслю я его там держать да пошто грамоты перестали ходить а зорок парень ох зорок А чутится здесь службу ему дадим по заслугам. Заслужил он той почётную службу, великий государь. Слышно мне, много вор Стенька Разин пожёг шаховых городов. Ох, много боярин и должен чает от шаха нелюбие. Пишет мне стольник Пётр Прозаровский, что шах, осердясь на разорение его городов, грабителями Стенькой Разиным со товарищи Собирай войска для подступа к Керкам. И нам, боярин, пуще всего нужно войска назрить. Шатасти, грозы со всех сторон ещё немало будет. Войска строить, и, по моему разумению, великий государь не отложно. Вот. Но коядяче чти мне, сколь есть служилых иноземцев, да я кладу их довольство чтиже. стал поклоняться ряду дьяка тайного приказа, сухонький в красном кафтане, водя жидкой бородёнкой по грамоте, придвинул блёклые глаза к строчкам, зачестил. Генерал порутчику Николаю Бовману и его полку полковникам и иных чинов начальным людям на нынешний сентябрь месяц довольство. Генералу 100 руб. полковнику и огнестрельному мастеру самой любейму 50 руб. подполковнику Фёдору Мейеру 18 руб. Карлу Яггану Фолясманту Василию Шварцу по 15 руб. майорам Яггану Самсу Антону Регелю Петру Бетцу Ганцу и Юрию Бою по 14 руб. капитанам Ганцу Томсону, брату его Фридерику, обоим 50 руб., Павлу Рудольфу 20 руб., гранатному и пушечному мастеру Юсту Вандеррикевну 15 руб. Царь махнув рукой, остановил чтение. Обсудим с бояры, но мыслю я надбавить и надземцам довольства. то не лишний будет, великий государь. Пойдёт война, много бояр и боярских детей утечёт в нить. В Владскую войну на Воеводский зов не оказалось бояр с дворянами в полу, в половину. Великий государь, бояре бороды берегут и любят лишь место за столом, да счёт отчеством в разрядном приказе. Не будем кормить их, боярин. Чти дячи, кое ещё и наземцы есть. Довольство их оставь, имена лишь, прозвище тож чти. Дяк поклонился и снова заполз бародёнкой по листу. Яган Линцеус, Яган Вит, Яков Гиттер, Ганс Клаусен, Христиан Беркман, Альберт Бруниц, Антон Репкин. Не же довели тот Репкин. Немчен родом он великий государь, храбр и сведущ, единый лишь бражник. Он не охул молодцу проспиться, так продолжал. Индрик Петельман, англичанин Христофор Фрей, Гитрих Киндер, Яган Фансвейн, Яган Столпнер, много ещё имён. Великий государь противу тысяч наберётся. Сять дьяче. И как сказано в голове листа, то все начальники. Начальники и пушечные да орудийные мастера, гранатные тож. Теперь боярин хочу знать, чем жалобит богомолец мой астраханский. Боярин передал русоволосому дьяку наследнику киврена грамоту с чёрной монастырской печатью. Дяк Ефим, поклонившись царю, громко начал: Царю, государю и великому князю Алексею Михайловичу, сия великая, малая и белая Руси и самодержцу. Произнося величия царя, дяк снова поклонился поясно. Бьёт челом богомолец твой Иосиф Метрополит Астраханский и Киерский. В нынешнем государь во 177 году августа против 7 числа приехали с моря на домовой мой учук басаргу воровские казаки Стенька Разин с товарищи. И будучи на том моём учуге, солёную рыбу икру и круи клей всё без остатка пограбили. И всякие чужные заводы, медные, и железные, и котлы, и топоры, и богры, долота да и напарье, буровые, вода, струги и лодки, и хлебные запасы всё без остатка побрали. Разоря государь меня, богомольца твоего. Он стенькой разинс со товарищи. Покинули у нас на учуге в узле заверчено церковную утверь всякую рухлядь и хворые сырь голодный поехав в той рухле дирописи не оставили распишет сам старик своими письсами не в росписи тут дело допустите вы псы лютые меня к духовному сыну закричал тот хмельным басом царь да хмурился В палату вошёл поп в бархатной рясе с нагрудным золотым крестом, скорый и смело метнулся к трону, упал перед царём ниц, звеня цепью креста, завопил: Солнышко моё незакатное, царь светлый, а не прогневись на дурака, попа Андрюшку, изввали из беды. Грех мой, выпил я мало, да пил и да брештово. Вишь, Акимка патриарх грозит меня на цепь посадить. Царь Сешёл с трона, взял в руки посох, сказал Пушкину: И на боярин Иван Петрович кончим с делами. Всё едины не решим всего. Асавинович, вставай. Негоже от судуховному пополу крест святой волочить. И надо бы грозу на тебя, добовал я Андрея протопопа многими делами. И сам тому вину свою чувствую. Стань-ка, Савинович. Протопоп стал. И по что ты в образе бражника в государеву палату сунулся? Опущи пошто святишего патриарха Акимка и кличешь? То тебе не прощу. Казни меня, дурака, солнышко ясное, царькой светлой, да уж больно у меня до душе горько. Горько-то, горько. Да от Горького вишь, горько. Ой, нет, великий государь. Патриарше гроза не пустая. Посадит Андрюшку на цепь. И посадит, да спустит, коли заступлюсь. А заступу иметь придётся мне. Ведаю, что посадит. Патриарх он человек крутой к духовным бражникам. А сам-то великий государь к черницам по ночам.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 За государевой трапезой читать апостола Павла к Римлянам, Евангелие. Вот за то и люблю тебя, Андрей Савинович, что сколь ни хмельной, обожествленное зришь, ведаешь, что мне потребно. Царь был весел, шёл постукивая посохом. До пира ещё было много времени. Стечные бояре кланялись царю земно Глава вторая. В горницу приказной палаты к воеводе вошёл Михаил Прозаровский. Старший Иван Семёнович стоял на коленях перед образом Спаса, молился. Младший, неохотя молиться, не мешая воеводе разговором, сел на скамью дьяков у дверей. Воевода бил себя в грудь и кланяясь в землю постукивал льном, вздыхал. Серебряная большая лампада горела ровно и ярко. В открытые окна, несмотря на август, дышало зноем, ветра не было. От жары и жилового душного воздуха младший Прозаровский расстегнул фарфорки из петель бархатного кафтана, расстёгивая звякнул сабли. Воеводе встал, поклонился, мотая рукой в угол и повернувшись к большому столу, крытому синей камкой, Сел на бумажник воеводский скобьи. На смуглом, сморщинами лице таилось беспокойство. Он молча глядел в жёлтый лист грамоты, шевеля блёклыми губами в чёрной густой спросидью бороде. Сирился читать, но мутные стального цвета глаза то и дело вскидывались на стены горницы. Брат не вытерпел молчания воеводы, встал, шагнул к столу, поклонился. Всем ли по здорову, брат воеводы? Пришёл, вишь ты, сел как мухамедан какой. Где бы помолиться Господу Богу? Ты живёшь, только оружием брякаешь, навоюешь, дай срок. Воевода говорил слегка гнусави. Про Бога за всегда помню, да и спешу сказать, ведамы ли воеводе? Ворстенька разница, товарищи, басаргу пошарпали святейшего завода. Лень, вишь, молитва бока колит, хребет ломит, шею худо гнётся. Про басаргу давно гончий государю послан, продремал молодец. Вот молюсь, и тебе не мешает. Пришёл гость большой кастрахин, да ещё тайши калмыцкие шевелится, калмыцкие князьки начальники. Хватит уже бою, не пикись о том. Астрахень братьит, стенами крепка. Иван Васильевич, грозный царь, лад да строил. 9 и до 10 приказов наберётся одних стрельцов и 500 голов каждый. Сила? Стрельцы за всегда шатки, Михаил. Чуть что, неведомо к кому потянут, не впервой. Вот, послушай. Воевода крикнул: "Эй, люди служилые! Пошлите ко мне подьячего Алексеева. В приказной палате за дверью скрипнули скмяи, зажужжали голоса. Квоеводе, эй, Алексеев,воевода зовёт. Подьячий ты скоро? Вошёл в синем длиннополом кафтане сухонький рыжеволосый человек с мешком по волосам, поклонился. Потребен, ась, князеньки, потребен Ишь, грамоту толмача худо разбираю. Вирана написано: сядь на скамью и чти. Знаю, не твоё это дело, твоё казну учитывать, да чти. Деку бы дал, ась князенька Ефрему, то больно злобится, всё яды да я. Сядь и чти, пущ щасть тебя, не любье на меня слагает. Тебя ты князенька ось боятся. Чти, пущай слышит князь Михайло. Подячий отошёл к скамье и не сел, стоя разгладил грамоту на руке. "Сядь, приказую". Сидя князенька ось мне за всегда озорка кажется. "Сядь, лёже за столю честьи". Подячий сел,дохнув в сторону вместо кашля. и начал тонким голосом тот толмач Гришка сказывал и записывал им что де собираются калмыцкие тайши многие а с ними старые воровские лаузан с мунчаком кое ещё пол 3 10 лет тому назад воровали с воинскими людьми а хотят идти подгосударевы города в казанский уезд и в царицын Да один детайша пошёл к Волге на крымскую сторону, по астраханские улусы, на мирных государявых мурз и татар для воровства. До да осень же хотят идти в самарский уезд. От себя ещё показывали кое-и добрые люди, что де в Арзамасе на будных станах поташной заводы боярина Морозова нынче те станы За князьями Милославскими есть поливачи и будники, рабочие ипоташных заводов забунтовались. Сыскались многие листы подмётные, что дестенька Разин пришёл под Астрахань и на бояры больших людей идти хочет. Да в Казанском и Царицинском краях Християне налогу перестали давать денежную и хлебную воеводам. Обегут по тем местам, подмёттым кастрахани, помещиков секут, поместья жгут, палом полят. Кои не избегли, те по лесам хоронятся, кинув в пахоту и оброки. А больше бегут бессемейные. И вам бы господавые воды Астраханские те вести ведомы были. Поди, подячий, князь Михаил услышит грамоту, знает теперь, по что я Бога молю до да сумнюсь. Подячий поклонился, вышел в палату и вернулся. Тут меня князенька Ась чуть не погубили люди, что я тебе надъяков довёл оскаридных речах. Поди Я подумаю и с тобой об этом поговорю. Подячесного поклонился и снова, уйдя, вернулся. Ещё пошто? Тут князенька Ась пропустит ли троих казаков от Стеньки Разина послы? Тебя добираются. Поди, и шли. Каковы такие? Вошли три казака, одетые в кафтаны из золотой парчи. На головах красные бархатные шапки, унизанные жемчугами с крупными алмазами в кистях. Челом бьём воеводе: "Здорово жить тебе от батьки мы Степана Тимофеевича". Давиж казаки, все вы зараз говорите, не разберу, по что я занадобился атаману. Там без меня есть воевода, управляется с вами князь Семён Львов. ня Семён само собой ты особо к Семёну смори шли по зову его и государевой грамоте выдвинулся вперёд к столу казак похожий лицом на Разины именем Степан только поуже в плечах с тулой широкой грудью он вынул из-под полы ящичек слоновой кости резной поставив на стол перед воеводой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 казал Башской. Тот полон, что вернуть тебе велел атаман, у приказной весь, 10 беков шаховых, кое в боях взяты, да сын гелянского шаха шебынь. Их вертает, а проччий воевода нами раздуванин меж товарищи. Тот полон атаман дать не мочен, потому делу, что иной полонённик пришёлся на 10 казаков один, а то и больше. Тот палон воевода иман нами засабли в боях, за него наши головы ронены. Да ещё доводит тебя атаман, чтоб встретил ты его с почестями? Почести казаки мне воеводе нигде не дают, и я дать без приказа великого государя не могу. И ещё скажу. Збёк от вас море купчины козлбашской бил челом о сыне своём. того купчины сына дайте а вёз тот купчина от величества шаха в дар государю аргомаков и тех аргомаков дайте об ином судить будем с атаманом в местах как лучше аргомаки князь воевода не шах послал то нам ведомо от имени шаха купчины царю аргомаков дарит чтобы им шире на Москве торг был Они в Ряше городе закупили народ. Мы их не трогали. Персы обманно положили наши 400 голов. Тот грабёж блестерков им был за товарищей смерть. Того не ведаю. Послышал, как говорю. Верим тебе, ты нам верь. Вы же Басаргу, учук святейшего Иосифа митрополита разорили без остатка. побрали рыбу, хлеб и чуждые заводы. богат митрополит, а древин. куда ему столько добра мирского? мы же голодные были и скудные. его богатство ни одному митрополиту идёт. на весь Троицкий монастырь. монастырю мы взамест хлеба оставили утвёрь церковную. три сундука добрых наберётся серебра. так сказал атаман: "выкуп ему за разорение". То обсудим, как атаман будет в Астрахани. Теперь же спрошу: где ладить оселиться, в слободе под Астраханью или за слободой? Казак, похожий на Разина, ответил: Я, Есау Степан Разидов. Мне атаман наказал приглядеть место за слободой, на ожаренных буграх. Ту нам любее и место шире. Сдонок нам будут поселенцы, коим там голодно. Не таимся-то воз знай, кидайте палатки и живите, до да сколь вас чётом 1.5 наберётся. Скажите атаману ещё, чтобы много народа не собирал. Городу опас и слободе от огней боязно, раптить будут на меня. Много больных среди нас, люди мы смиренные. Казаки ушли. Младший Прозоровский встал, Беспокойно прошёлся по горенке, взяв шапку с лавки, хлопнул ею о палука штаны. Неладно ты, брат мой Иван Семёнович, делаешь. Чего неладно, если скажи? Надо бы этих воровских казаков взять за караул, да на пытке от них дознаться, какие у разбойников замыслы и сколько у вора атамана пушек и людей. Хитрянии добром не доведут правду. Сколько пушек людей глазом увидим, младты Михаила. Тебе бы рукам ход дать, а надо дать ход в голове. Голова ближе познает правду. Вишь, Сенька Львов забежал, грамоту государеву забрал и ею приручил их, подя не на радостях, сколько ему добра сунули.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 А всё тихим ладом, не наскоком, не криком. Вот и я, думаешь, воры куда денутся? Да в наших же руках будет стенька, едина лишь надо изпод валь прибираться. Ну-ка, навались нынче наскоком. Ты говоришь, девять приказов стрельцов? Стрельцы, ты видишь, все по честь с сенькой в море ушли, на 50 стругах.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 Узорычье лишний по брать посулами, допаминками, да сговаривать их, допридерживать. Да а там молчком атамана славить, закавать и в Москву. Без атамана шарпальникам нечего делать станет по дастрыхеню. Вот. А ты руками, ногами с кёш сабли брячешь. Эй, Михаила, я не таков. Пойдём-ка вот до дому, да откушаем. Святейший митрополит придёт тож. Вот голова на плечах трясётся, слово же молвит: молись, лучше не скажешь. Воевода с братом ушли из приказной. Укрыльца им подали верховых лошадей. По дороге воеводы приказал развести по подворям купцов Разинский полон, Беков и сына Ханово.